Глава 15 В мире намного больше людей с аллергией, чем вы можете себе представить. И каждый день, выходя из дома, опасаешься, что сегодня не повезет именно тебе. Кто-то случайно даст вам круассан с арахисовым маслом. Или же вы поступите в больницу в бессознательном состоянии, и вам вколют пенициллин. Или же, как я, просто будете разговаривать по телефону, и вас ужалит пчела. «В этом случае не спасет даже медицинский браслет-аллергика». Я поднимаю руку вверх, пытаясь привлечь внимание. Но мой жест расценивают по-своему. Просто машут в ответ. Я чувствую, как отекает горло. Дышать становится сложно. Ноги словно ватные, из глаз брызгают слёзы беспомощности. У меня не так много времени. Его, можно сказать, вообще нет. Да чего же обидно. Я ведь могу умереть. Прямо сейчас. На глазах у всех. А они считают, что я это от радости бегу в их сторону с перекошенным от счастья лицом. Я не знаю, сколько шагов мне удается сделать. Я просто падаю на землю. А потом слышу чьи-то крики, топот ног. Я хриплю, задыхаюсь. Мне так страшно. А еще стыдно. «Майя, Майя, что случилось? Тимур обрывает фразу на полусловие в глазах волна ужаса. Он понял. С первой секунды, глядя на меня, все понял. «Вызывайте скорую». орёт во все горло так громко, что у меня закладывает уши, падает со мной рядом на колени. «Что с ней? Аврамов, что случилось?» Раздается со всех сторон. «Майя, где автоинжектор с апенефрином? Он же с тобой. Ты же не вышла без него». А в глазах сумасшедший блеск в с паникой. Я не могу произнести ни слова. Слезы стекают по щекам. Все тело ватное. Я просто лежу на сухой земле, смотрю в небо, И, возможно, дышу в последний раз. А рядом, Тимур. Не хочу, чтобы он видел меня такой. Горло подкатывает дурнота. Он с тобой моргни, следа. Он встревоженно вглядывается в мое лицо, склоняясь надо мной, и загораживает с собой небо. Я моргаю. Сумочка, где ее сумочка? В панике орет Тимур, оглядываясь по сторонам. Я оставил ее на скамейке. Сказать этого не могу. Поэтому. Из последних сил поднимаю руку, пытаясь указать нужное направление. «О, пруда! Я принесу!» — вызывается кто-то. «Так, детка, мы тренировались с тобой множество раз на случай, если такое случится. Мы справимся. Только верь мне. Давай я приподниму твои ноги выше, как по инструкции. Все будет хорошо. С тобой все будет хорошо!» Словно заведенный раз за разом повторяет Тимур. «Вода, вот вода, Тимур, дай ей воды!» Раздается женский голос. Ты с ума сошла? У нее анафилактический шок. Хочешь, чтобы она подавилась?» Тимур бросает на женщину гневный взгляд, а потом возвращается ко мне. Кладет мои ноги себе на колени, поворачивает мою голову в сторону. В глубине его глаз я ловлю отражение своей боли. «Интересно, у меня есть еще время?» Горта не отекла, я хриплю. Мы с Тимуром не отрываем друг от друга взглядов. «Секунды кажутся вечностью». Тимур что-то шепчет, успокаивая меня, но мое сознание начинает уплывать. Словно издалека слышу чьи-то голоса, ощущая на себе мужские руки. А потом легкий укол в бедро, и в мою кровь впрыскивает порцию адреналина. «Кажется, я спасена». «Где скорая, мать твою? Почему медик еще не здесь?» — срывающийся голос Тимура. «Мы находимся за городом. Им нужно время, чтобы доехать». Последнее, что слышу, и проваливаюсь в темноту. Голова раскалывается, пробуждение болезненное, язык отёкший во рту сухо, каждая мышца ноет. Что я делала вчера? Почему так плохо? Где я? Я с трудом разлепляю веки. Яркий свет режет глаза. Взглядом упираюсь в плафон на потолке, жмурюсь, Пытаюсь восстановить события вчерашнего дня. Что-то пищит прямо над ухом. С каждой секундой ритм учащается. Звук такой знакомый звучит в унисон с моим сердцем. «Я в больнице», — доходит до меня. Резко распахиваю глаза и от чего-то начинаю паниковать. Пытаюсь подняться, опершись на локти, но тело не слушается меня. «Майя, лежи, тебе нельзя вставать, я сейчас доктора позову». Звучит со стороны встревоженный голос Аврамова. «Не надо». Креплю я и тяну к нему руку. Он понимает меня без слов. пододвигает стул к кровати, садится рядом. Плоуна, боясь причинить мне вред, легко касается кончиков моих пальцев. Меня пронзает электрический разряд. Мы молча смотрим в глаза друг другу. Во взгляде Тимура тревога и облегчение. Я смелее и переплетаю наши пальцы. «Спасибо», — шепчу одними губами. «За то, что не дал умереть», — добавляю мысленно. «Ты так напугал меня, Майя». Он подносит мою руку к своим губам, целует раскрытую ладонь. Ненавижу чувство беспомощности, когда от меня ничего не зависит. Ты могла умереть прямо на моих руках. Знаешь, что я почувствовал, когда ты потерял сознание? Господи, да ты почти перестал дышать. Произносит он хриплый с надломом. Я сглатываю подступивший луком, Чувствую, как в глазах собираются слезы. Держусь из последних сил. Тимур же наклоняется ко мне, зарывается носом мои волосы. Делает глубокий вдох, проводит губами по моему виску. Это так неожиданно. «Не делай так больше», — шепчет мне на ухо. Его дыхание щекочет кожу, волоски встают дыбом, сердце учащает ритм. Электронный кардиограф транслирует по палате удары моего сердца, сдавая меня с потрохами. «Это все пчелы, я здесь ни при чем». Пытаюсь пошутить, но выходит плохо. В горле дерет, настолько сухо во рту. «Пить». Погоди, я все же позову доктора. Я не знаю, можно ли тебе давать воду. Я внимательно разглядываю мужчину. Он здесь, в тех же самых дурацких бриджах для верховой езды. Скорее всего, еще не был дома. Сколько я здесь? Спрашиваю, когда он нехотя отрывается от меня. Ты почти 12 часов не приходила в себя. Меня не пускали к тебе, пока показатели не стабилизировались. Кажется, я успел засудить всех врачей в этой клинике. Правда, только на словах. Невесело улыбается он. Я быстро. Неужели он и в самом деле все это время провел под дверью моей палаты? Волновался обо мне, заботился. Не бросил меня здесь одну. От осознания этого на душе разливается тепло, а на лице появляется вымученная улыбка. Чуть позже, когда доктор с уверенностью заявляет, что моей жизни уже ничего не угрожает, мне удается отправить Аврамова домой, чтобы отоспался и переоделся. Смотреть на его измождённое лицо уже сил нет. Но надолго его не хватает. Возвращается через пять часов. Я принёс тебе судок, чтоб ты не скучала. На стол ложатся тоненький журнальчик и ручка. Помнит, оказывается, как я любил убивать время за решением этих задачек? Это так неожиданно. Ты в курсе, что прогресс дошёл до того, что судок теперь есть в телефоне? Спрашиваю я. Но всё равно спасибо. Смущенно отвожу взгляд в сторону. «Ты напиши мне, что нужно купить. Еще три дня придется побыть под наблюдением. А потом смогу забрать тебя домой». «Три дня?» С разочарованием переспрашиваю я. Тимур кивает, а потом отходит к окну. Руки в карманах, поза напряженная. За окном глубокая ночь, а он здесь, рядом. Жаль, что восемь лет назад этого не было. Банкет Колосова без нас, наверное, был унылым и скучным. Говорю какую-то ерунду, чтобы разрядить обстановку и не молчать. Они все пришли поглазеть на мою жену. А ты так их бортанула. Он поворачивается ко мне на лице, легкая улыбка с капелькой грусти. Ага. А остальным на радость представления устроили. Вздыхая, я, вспоминая одни из худших минут своей жизни. Ненавижу это. Со злостью в голосе произношу я. Зато можно быть спокойно ли так? хмурится Тимур. «Десять, кажется. Ведь в последний раз тебя восемнадцать жалила пчела». В двадцать. Я отвожу от него взгляд. Сердце колотится с удвоенной силой. Краска отходит от лица, а по телу проходит холодный озноб. В тот день вспоминать не хочу. Он никогда не сотрется из моей памяти. Тупая боль всегда будет жить внутри меня. Но с годами тоска уже не так ощутима, как раньше. «Восемь?» переспрашивает Тимур. «Что-то не припоминаю». «Тебя уже не было», — произношу севшим голосом. «Как это случилось?» Его выражение лица, не намека на веселье, он предельно серьезен. делает несколько шагов и останавливается рядом с моей кроватью. Просто вышла на улицу, пожимая плечами. Вспоминать об этом, а тем более рассказывать желания нет. Еще и Тимуру. В тогда в какой-то степени я его винила, если бы он не был гордым дураком, Я бы не попёрлась на ту фотосъемку. Несколько минут мы молчим, каждый думая о себе. А потом неожиданно для себя я в голос задаю волнующий меня все эти годы вопрос. «Почему ты не вернулся? Мы ведь ссорились и до этого. Неужели настолько сильно обидели тебя мои слова? Знаешь, я так много раз вспоминала тот день. Крутила в голове каждое сказанное слово. Жалела. Но так и не поняла, почему ты так просто исчез, без объяснений, не попрощавшись». Даже на развод не подал. Я смотрю прямо на Тимура. Задерживаю дыхание, ожидая ответа. Иногда лучше поздно получить ответы на свои вопросы, чем до конца жизни вновь и вновь задавать их себе. А сейчас самый подходящий момент. Другой раз не решилась бы. Майя. Тяжело вздыхает Тим и трет ладонями лицо. Отходит в угол комнаты, садится на стул, молчит. Лишь тяжелым взглядом на меня смотрит. Я поняла, не говори, раз не хочешь. Разочарованно качаю головой. Возможно, это даже к лучшему. Я попал в аварию. Его слова разрезают тишину в палате. Что? Когда? Резко перевожу взгляд на него. Смотрю с недоумением. О чем он? Такси, в котором я уехал от тебя в тот день. Попал в аварию. Я три месяца провел в больнице, моя. Я.